Глава 25 Поход в храм ничего не дал, точнее подтвердил, что никакого посвящения не было. Однако вопрос с даром не отпал, потому что оказывается очень редко, но бывает такое, что боги одаривают без посвящения, а за какие-то заслуги. Если меня так одарили, то за что? Бред какой-то. Но Алик уверен, что это не просто так, что у меня не природный, а полновесный дар. Ну да боги с ним этим даром. А ближе к вечеру на связь вышел Марч. Оказывается, он был в роще. Да не просто в роще, а в пустыне. И тут у нас случился настоящий прорыв. Он вышел на след одного очень талантливого и сильного артефактора, который, скорее всего, создал телепортирующие твари артефакты. В самой пустынной роще якорей для этих артефактов найти не удалось. Но и твари, которые атаковали Академию, были в основном из Подгорной. Зато там нашлись другие очень интересные поделки. Например, сбивающие путников с пути. Там не было дороги, как в той роще, через которую я ехала. Такое ощущение, что много лет назад, хотя прошло всего несколько месяцев. Так вот, в том месте обитания мглы постоянно менялся ландшафт. Из-за движения барханов песка и постоянную мощеную дорогу там проложить не было никакой возможности. Заблудиться там было очень просто и для навигации использовали специальные артефакты. Вот их избивали подделки неизвестного мастера. Сколько групп поропало таким образом, даже предположить сложно. но а транзитом через пустыню пути уже давно ходит дурная слава. Так что сначала никто не обратил особого внимания, что пропаж стало больше. Тем более, что пересекает эту рощу отважные, но глупые единицы. В основном ходят по краю, чтобы сократить путь. Но ведь если так опасно, можно и не сокращать а по условно-безопасной территории. Может, конечно, там были какие-то ещё цели, например, испытания артефактов, но вообще пропажи караванов укладываются в наше предположение о дискредитации мглы. Чем больше люди боятся, чем больше паники, тем проще ими манипулировать. В общем, Марч находится сейчас в соседнем королевстве и ищет этого самого артефактора. Неофициально, естественно, что несколько осложняет дело. Тем не менее, работа движется, и он уже вычислил несколько участников нашего заговора. За ними сейчас следят местные орденцы. Кстати, вокруг пустынной рощи тоже пропадали девушки, посвящённые богам. Только поскольку там живут полудикие племена кочевников, их особо не искали. но ну и близость с мглой накладывает свои отпечатки, поскольку ни одного тела не нашли. С Аликом мы ещё утром договорились о вечернем занятии по развитию Дара. После нашего посещения храма он поехал спать, а я заниматься с Зоей. А в остальном теперь оставалось только ждать. Либо Марч раскрутит ниточку с артефактором, либо найдётся тот лжелавочник, либо целительница и садовница куда-нибудь приведут слежку. Решили, что допрашивать кого-то пока преждевременно. Нужно сначала выявить как можно больше участников, а уж потом начинать следственные мероприятия. А то есть немалый шанс, что если арестовать или хотя бы вызвать на допрос Эльму и Зулю, то остальные фигуранты разбегутся, аки-тараканы. Или не разбегутся, и тогда нам придется расхлюбывать кашу претензий и наездов со стороны очень уважаемых людей. А то, что среди преступников таковые имеются, я почти не сомневалась. Тем временем отток студентов из Академии стал массовым. Богатые высокородные не особенно торопились, поскольку уж кому кому, а им точно достанется тёпленькое местечко. А вот контрактники старались как можно быстрее забить оставшиеся места и теперь толпились в приёмной ректора, которая особо не пострадала. Получалось у них так себе. Понятно, что в южную мало кого переводили. Разве что какого-нибудь гения в подгорную народ сам не очень торвался. А хор? хор к такому наплыву желающих был не готов. Хотя места у них были. Правда, не особо много. Я никуда не рвалась. Но если нашу академию закроют, попрошу перевод в Подгорную. Туда ехать желающих всё равно практически нет. Единственное, грустно, что тогда придётся расстаться с Аликом. Привыкла я уже к нему как-то. Да и вообще, он, конечно, временами странноватый, но всё равно милый и старается мне помочь. А в этом мире такое дорогого стоит. К тому же он мне нравится. Может, это и не невеликая любовь, но симпатия однозначна С этими мыслями я направилась в дом Зейра. Предупредила девочек, что сегодня, возможно, не приду. Они только поухмылялись, но романы контрактницы с богатенькими мальчиками здесь не редкость. А у кого ещё может быть отдельная комната, где можно с девушкой переночевать? Конечно, он меня не сегодня приглашал, а вчера. Но я решила напроситься, потому что вторая ночь без сна — при очень загруженных делах — это перебор. Мы опять занимались рунным щитом. Если вчера Алику эта идея не нравилась, то с учётом данных Марча он решил, что мне и правда неплохо бы уметь себя защищать. Честно говоря, не понимаю, чего он так всполошился. Мы вроде пока ничего нового не узнали. Не узнали ведь? Я присмотрелась к Зейру, когда мы сделали перерыв на кофе, и скорее почувствовала, чем увидела, что он нервничает. «Всё нормально?» «Что-то типа того», — пожал плечами тот. «Нам надо быстрее завершить расследование». «Было бы неплохо, конечно. Но с чего вдруг?» «Приказ короля». До него дошли некоторые слухи, что готовится сильный магический ритуал. «Так, подожди. Что за ритуал? И что за приказ? Что там точно было? Время ограничили?» «Что за ритуал, неизвестно. Однако из королевской сокровищницы были украдены кое-какие кристаллы и артефакты». «Я точно не знаю, какие, но в этом и не очень разбираюсь. Мне их перечень ничего не скажет, а Гоша посвящать нельзя. Не в этот раз». «А меня, значит, можно?» Этот вопрос Алик проигнорировал. Пробуравил взглядом чашку с кофе, помолчал, но потом продолжил. «Приказ не касается нашего дела напрямую. Но что-то мне подсказывает, что это всё связано. Как-то. Не знаю, как. А чего тогда касается?» «Украденных артефактов и сроков их нахождения. И знаешь, какой поставили срок?» «До следующего полнолуния». «То есть у короля что-то знают». «Но нам не скажут». «Именно. Но это ещё не всё». «А что?» «Столичную академию переносят от столицы. Пока неизвестно куда, но временно занятия будут приостановлены». «Замечательно. Себе желательно перевестись, пока есть места». «К тому же в конце полугодия меня точно переводит». «Куда это?» — удивилась я, а самой неожиданно захотелось плакать. «Ещё пара месяцев, и Алик уедет. Я его, скорее всего, больше никогда не увижу». «А как же наше расследование? А как же я?» «Пока ещё точно неизвестно, но, скорее всего, в Подгорную». «В Академию?» «Да». Зейр не слишком весело усмехнулся. «У них где-то с неделю назад кое-что произошло с местным куратором от службы магической безопасности. Меня прочат на это место». «Это повышение?» «По службе — да. А так буду преподавать боевую рунистику, как здесь. Там уже есть магистр по этому направлению, но ему не помешает помощь. Всё-таки боевое направление у них профильное. А что там случилось? Это не имеет отношения к тварям, которые к нам перенеслись?» «Скорее всего, нет, там всё чисто». В момент боевого выхода в рощу он сорвался со скалы. Его и ещё нескольких студентов протащило несколько десятков метров по склону. Никто не погиб, но есть сильно пострадавший, в том числе и мой коллега. Это точно случайность. Ничего нельзя исключать, конечно. Но местное начальство не нашло в этом происшествии ничего подозрительного. Просто сорвалось одно из креплений. Такое бывает. «Ну ладно». «Значит, у нас есть максимум два месяца, а то и меньше, чтобы закончить расследование, которое до этого еле двигалось?» «Кстати, Арен Тис ничего больше не нашёл?» «Всё хотела спросить. Сегодня в Ордене я его не видела». Он решил проверить зацепку с тем храмом Грона, где руководство подозрительно сильно пытается помочь. «И как?» «Никак, пока. Сказал, что следит». «В общем, все друг за другом следят». «А нам что делать?» «Заканчивать пить кофе и идти работать над щитом», — пробурчал Алик. «Я ещё спросить хотела. Я замялась, не зная, как бы это так сказать, чтобы не выглядело нагло или пошло. У нас не так много времени, Ната. В чём дело? Можно я сегодня у тебя останусь?» Я сделала умоляющие глазки и быстро добавила. «Я, когда не высыпаюсь, становлюсь похожей внешне и по характеру на заражённого». Алик рассмеялся. «Ну, конечно, можно». «Обещаю не приставать». «Я вообще-то ни на что не намекала», — обиделась я. «Ты, кстати, не идёшь твари искать?» «Иду. А ты оставайся, конечно. Я тебе открою гостевую комнату». «Да я могу и здесь», — я кивнула на диван. «Не стоит. Тебе надо отдохнуть нормально. Только это... Теперь уже он замялся. У меня кое-где стоят охранные руны, так что... Мне нужно только поспать». «Спальня, кухня и ванная в твоём распоряжении. Если хочешь, могу растопить камин». «Не нужно», — покачала я головой. «А то увидит ещё кто, что дом не пустует. Могут появиться вопросы. Какие, например?» Мне показалось, или Лялик действительно немного обиделся, но... Я просто чувствую, что не надо. Посмотрела на него серьёзно. «Раз чувствуешь, тогда ладно». Кивнул он, и мы вернулись в кабинет, чтобы продолжить занятия. «Что я там собиралась делать?» Отдыхать? Огу, как бы не так. Причувствие меня не обмануло, потому что вокруг дома всю ночь кто-то ходил. И нет, это были не студенты и не поисковики тварей. Это был кто-то другой, незнакомый. И он был один. Причем он держался на самой границе зоны моего дара. И я никак не могла его прощупать и вообще понять, кто это. Жгуты своего дара сквозь щиты я выпускать не стала. «Не знаю почему, но мне это показалось не очень хорошей идеей». «Опять предчувствие, ага». «Просто мы с Аликом успели выяснить, ещё когда были в Ордене, что сам дар, если без щитов, от меня распространяется на 7-8 метров, как мы и думали раньше. А вот жгуты могут и на 20 выстреливать. Чем дальше, тем хуже точность. Но, тем не менее, с этим можно работать. В общем, я не решилась их использовать». «Счеты же я опускала, прощипывала окрестности даром, как умела, засекла этого человека. Он стоял за углом соседнего коттеджа, насколько я знаю, необитаемого, как и половина домов в посёлке. Собственно, в этой его части занят был только дом магистра, и ещё один соседний, но с другой стороны. То есть человек этот, если и следил, то за коттеджем Алика. А зачем в ином случае ему всю ночь стоять и наблюдать?» Когда Зеяр уходил, я попросила его выключить освещение и закрыть дверь снаружи. Если будет пожар, из окна вылезу, благо не высотка. А оставаться запертой в доме мне будет спокойнее. Сначала я была в гостевой спальне, успела уже лечь и даже задремать, когда меня будто толкнуло что-то. Я даже не поняла сначала, показалось, что в комнате кто-то есть. Никого, конечно, не было. Но я догадалась, что как только рухнули щиты, я стала проваливаться в глубокий сон, то обнаружила чьи-то эмоции. А поскольку я их не должна была почувствовать и вообще настроилась на спокойную ночь, это меня и выдернуло из объятий морфея. Человек этот стоял с моей стороны, так что пришлось преодолеть сильнейшее желание выглянуть в окно. Поскольку на улице светила одна полная луна, а вторая была видна на две третьих, освещения было вполне достаточно, чтобы увидеть, как колышется штора. Я, конечно, не бравый полицейский следователь, и вести наблюдение необычно. Но, как и любой человек моего мира, кино про полицейских смотрела Так что такой глупой ошибки я не совершила. На цыпочках прокралась на первый этаж, молясь, чтобы не заскрипела старая лестница. Но я в последнее время, видимо, от нервов прилично похудела. И та выдержала. В гостиной тоже были задёрнуты шторы а из кухни было плохо видно, так что я так и не смогла его как следует рассмотреть. Только силуэт один раз мелькнул и спрятался за углом. Зато кухонное окно было ближе к нужному углу, и я смогла лучше почувствовать эмоции этого субъекта. Впрочем, ничем особенным он не фонтанировал, только умеренное раздражение и сильная скука. Наверное, если бы мне пришлось всю ночь следить за якобы пустым домом, я бы то же самое почувствовала. Или он знает, что дом не пустой? Впрочем, он пришёл позже момента ухода Алика, иначе бы тот его заметил, почувствовал. Так что совершенно непонятно, что этот тип хотел выяснить или увидеть. Аккуратно, на полусогнутых, я попятилась от окна, вышла в гостиную и уселась на диван. В спальню я не вернусь, это точно. Мало ли, вдруг этот тип захочет проникнуть в дом. А я со второго этажа не услышу. «Страшно!» А тут я вроде как всё контролирую. Так что я забралась ногами на диван, укрылась пледом и принялась бдеть. Проснулась я от того, что кто-то ковырялся в двери. Я подскочила, мгновенно оказавшись на ногах, огляделась и схватила тяжёлую статуэтку. Потом, подумав, отложила её в сторону. Подумала ещё раз, опять её взяла, повертела в руках и спряталась за диваном. Кто бы там ни был, встречать его к двери не пойду, это точно. Там от статуэтки толку не будет, надо сзади неожиданно подкрасться. Но лучше будет попытаться сбежать, если получится. Дверь открылась, и, судя по холодному влажному воздуху, кого-то впустило. Я притаилась за диваном и старалась даже не дышать. В комнату вошёл мужчина. Лица я не видела, в гостиной было темно от закрытых штор. Хотя, судя по свету из кухни, солнце уже почти взошло. Я высунулась из-за дивана, и когда незнакомец встал ко мне спиной, аккуратно скользнула к нему со статуэткой наперевес. Если бить, то сейчас. Правда, не успела я и шага сделать, как мужчина повернулся, и я, выдохнув, опустила статуэтку. «Не ожидал такой тёплой встречи», — со смешкой посмотрел на меня олег «Извини». Я покраснела и спрятала статуэтку за спину но за твоим домом следят. Или за мной, не знаю». «Так, ну-ка, ну-ка», — нахмурился он. «Рассказывай. Хотя нет, давай сначала кофе, булки, если они там ещё остались, и потом поговорим». «Остались». Я сделала вид, что никого дома нет, поэтому не шумела. Сказала я по пути на кухню, чтобы приготовить. Мужчина пришёл с охоты на мамонта. Мужчину нужно накормить. Кстати, об этом. «Как там твари поживают?» «Ещё одну нашли, но не наша группа. Вроде всё, я их больше не чувствую». «Странно. Мне казалось, что их больше разбежалось по окрестностям. Мне тоже так казалось. И мне это не нравится. Думаешь, их кто-то контролирует и теперь придерживает для очередной провокации?» Тут же сообразила я. «Но то, что наши преступники нашли способ контролировать тварей, это мы ещё во время нападения поняли». «Дар!» — перебила я его. «Что? Как же мы сразу не поняли? Это дар. Возможно, они искали не любой дар, остальные — просто приятный бонус, а именно тот, позволяющий контролировать тварей. Или любые дары, связанные с мглой и мутантами». Замедленно кивнул Алик и отпил из своей чашки крепчайший кофе. «Это плохо. Очень плохо. Их надо брать и колоть. Надо дождаться Марчи, когда он найдёт артефактора». «Без него у нас ничего нет, кроме подслушанного тобой разговора. А если проверить этих троих на наличие даров? Если мы правы, то у них должно быть больше одного. На каком основании? Мы не можем просто так взять и провести проверку мага. А если мы это сделаем незаметно, одолжив нужные артефакты у Гоша, то все равно нельзя будет предоставить в суде». «Ну да, суд. Странно, мне казалось, что в фэнтезийном мире все проще. Голова долой вся недолга. «Ну куда там? Суд, доказательства, процессуальные действия, тфу Попив кофе и перекусив, мы вместе вышли посмотреть, где прятался наблюдатель. С одной стороны, может, и стоило мне как-то по-тихому незаметно уйти. Но Алик заверил меня, что поблизости никого нет, и ни у кого мы повышенного интереса не вызываем. Так что я тоже пошла. Зейр ведь тот ещё следователь, запросто может не заметить каких-то деталей. Жаль, что тут не в ходу дактилоскопии «Придумали только изменение длины следа и размера ладони. Если со следами всё более-менее получилось, даже несмотря на моросящий противный дождик, они ещё не успели расплыться, то с ладонями было сложнее. Угол у дома деревянный, и никаких следов визуально на нём видно не было». «Думаю, всё же следили за тобой», — вздохнул Алик, одновременно пытаясь разглядеть что-то на деревяшке. «Смотри». Я подошла поближе, пригляделась. За плохо забитый гвоздь зацепился маленький, всего в пару сантиметров, обрывок ткани. Он был на вид из дорогого твида, темно-коричневый в черную полоску. «От пиджака?» «Скорее от пальто». Алик взмахнул рукой и создал руну, которая трансформировалась в линзу, точнее в лупу, и позволил рассмотреть обрывок лучше. «Да, пальто. И очень дорогое. Может, ты еще знаешь, кто носит черно-коричневое пальто?» но однозначно можно сказать, что это мужчина. Понюхай». Он протянул мне клочок. Я втянула носом воздух. «Какой неприятный!» Я едва успела отвернуться, чтобы чихнуть. «Новый одеколон только появился в продаже. Дорогой, не для обычного служащего». «Мне кажется, или это след?» — посмотрела я на Алика. «Очень похоже на то», — улыбнулся он в ответ. «Не так много лавок его пока продают». «Может, кто-то вспомнит богатого мужчину в коричневом в чёрную полоску пальто? Я попрошу опросить лавочников. Меня только беспокоит, что мы можем и не успеть». «Не успеть? Думаешь, он, кто бы это ни был, перейдёт к более активным действиям? Мне может угрожать опасность?» «Я такого не исключаю. Не просто так же этот человек простоял тут всю ночь, исчез перед моим приходом. но ну, я точно не уверена, что прямо перед ним». Всё же, в конце концов, я задремала, и как он ушёл, не почувствовала. След ещё не расплылся, так что вряд ли прошло больше часа. «Какие у тебя на сегодня планы?» «Пойду опять помогать в лекарню. Мало ли, может, ещё что-то узнаю. Ты же сам сказал, что там не один целитель участвует». «Логично, и...» Мужчина на меня внимательно посмотрел. «И будь осторожна. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось». «Ты беспокоишься?» — хмыкнула я и задрала голову, чтобы увидеть его лицо. «А что, если так?» Алекс совершенно неожиданно провёл тыльной стороной ладони по моей щеке, а потом наклонился и поцеловал.